Глава девятая. Путь к славе. Ночью родичи от Гайраха спасал безотказный пузырь. Незримый магический купол никого не подпускал к мнимым посланцам Ярада ближе, чем на десять шагов, и безостановочная болтовня хромоногого Райха до утра оставалась снаружи. Оба раза охотники замечательно выспались под защитой чудесного камня, но лишь только рассвет начинал проникать сквозь зеленую крышу листвы, Наставала пора подниматься и трогаться в путь. Прозрачные стены рушились, свежий воздух врывался к охотникам, а сквозь шум оживавшего лагеря в уши родичей пробивался опостыливший голос Гайраха, дежурившего у границы волшебного круга. — Как спалось божьим людям? — не знавший пощады Райх был уже тут как тут. — Хорошо, — буркнул Трой. — Тебе чего надо-то? — Так будить вас пришел? — просиял улыбкой Гайрах. Вон, Сайган уже встал. Пора вам в развед выходить. То нам и без тебя ведомо. Орил еще вчера подхватил затеянную тигром игру и умышленно обращался с хромым надоедой как можно более грубо в надежде, что когда-нибудь тот отстанет от них. До обеда, небось, дрыхнуть не собирались, зевая сообщил лис. А вот ты зря вскочил, почем свет. Мог бы еще поспать. А то, смотри, силенок не хватит, один останешься никто тебя ждать не будет». «Знаю, знаю», – и не подумал обижаться Райх, – «но я уже ничего, ковылять могу бодро, паренья отстану». Гайрах, как узнал двумя днями ранее, что молодые боголюбы посланы самим Ярадом жителей долины спасать, так сразу же и прилип к ним репейникам. Все вился вокруг до да около, и усердие свое демонстрировал в желании угодить божьим людям, как самых повелечал. повеличал. Хромоногий беспрестанно болтал о своей тайной великой любви к Яраду и о том, как он рад, что первым встретил избранных громовержцем благих вестников. Причем тот факт, что до него на Боголюбов наткнулся Сайган с разведчиками Гайраха ничуть не смущал. Занудливый Райх чего то возомнил себя наипервейшим соратником божьих людей на всю долину и постоянно крутился поблизости, готовый помочь у служителей просто подкинуть какой-нибудь дельный совет. Вот раньше, когда я ногу только свернул, еще и правда идти не мог. Продолжал стрекотать Гайрах, как ни в чем не бывало. Меня тогда спутники на раз бросили, да под самым носом у демонов. И ничего, выбрался. Видать, сам я рад за мною приглядывал. А теперь и подавно не пропаду. От меня ведь польза всему людскому племени будет. Я же в миг до всех весть о вас донесу. Они согласным таким примером стану. Расписывал свою нужность хромой. Водички холодные испить не хотите? Я вот набрал. Потряс бурдюком у лиса под носом гайрах. Да ручья путь не близкий. Да есть у нас чем горло смочить, иди уже, отмахнулся охотник. Райх было хотел еще что-то сказать, но Орил скорчил страшную рожу и хромой, удержавшись от новых речей, покладисто заковырял во своясе. Надо же, как быстро отстал. Коснулась мысли охотника приятное удивление. Бросили его спутники, видите ли. Отчего он хотел с таким языком? Вот в чем наши от них отличие. В племени раненых не бросают. А для безродных такое похоже в порядке вещей. Размышлял лис о чести, даже не подозревая, как шаткие его суждения. Ладно, пошли уже. Вывел трое из раздумий товарищей, первым зашагал к собиравшейся вокруг вожака группе кежучей. Арилс, спохватившись, поднял свои вещи и двинулся следом. Когда боголюбы явились к подножию старого дуба, приютившего на эту ночь беженцев под своей необъемлемой кроной, Сайган и другие разведчики уже были готовы отправиться в путь. Отряд беглецов, невзирая на новое знание о проходе на север, продолжал соблюдать осторожность и двигался дальше, лишь только проверив дорогу. Сначала вперед уходила команда охотников, к которым теперь примкнули и Арилс строем. А затем уж, когда возвращался посыльный, по следам разведчиков отправлялись остальные кежучи. Таким способом перемещаться по лесу получалось гораздо медленнее, чем иди они вместе. Но Сайган уговором не внял. Приходилось ползти. Обменявшись сухими приветствиями, боголюбы и кежучи зашагали в сторону восхорящего солнца. Светило пока еще робко заглядывало под густые кроны дубов, но видимость была уже сносной. Здешняя чаще болела. Плющ был везде. Ползучие стебли окутали округу курчавой зеленой пенкой, превратив древесные стволы в коконы гигантских гусениц, а ветви в череду пышных гнезд. Стараясь поменьше шуметь, люди крались сквозь заросли, высоко поднимая ноги. Лес, напротив празднуя начало нового дня, вовсю распевал песню утра голосом тысячи птиц. Развеселому шуму пернатых вторили цикады, В ветвях над головами идущих стрекотали суетливые белки, изредка со стороны до ушей охотников долетал писк енотов, а то и курлыканье осторожной косули, учуявшей запах людей. Привычные звуки животного мира приободряли разведчиков. Обычное поведение птиц и зверей подтверждало, что твари Орды рядом нет, но бдительность все равно никто не снижал. Слишком уж глубоко в сердца жителей долины проник за последнее время страх перед демонами. Пройдя около мили, отряд сделал первый короткий привал. Один из охотников сразу помчался назад, сообщить, что все чисто. Другого оставили здесь, дожидаться прихода людей. Ну а все остальные снова двинулись к юго-востоку. Время шло. С каждой мили отряд уменьшался на двух человек. Через шесть остановок с Сайганом осталось лишь пятеро, трой, Арил, да еще трой кежучий. Следующий переход обещал стать последним. По его завершении разведчикам предстояло устроить настоящий привал, на котором можно будет спокойно передохнуть, дожидаясь основную группу. И лишь после, когда все подтянутся, в обновленном составе продолжить свой дерганный путь. Пока же шестерка охотников по-прежнему неторопливо кралась вперед, то и дело прислушиваясь к гомону леса, боясь пропустить изменения в окружающих звуках. Но все было мирно как и вчера, и за день до того. У Арила даже начало складываться впечатление, что зубастых пришельцев здесь не было, нет, а может, никогда и не будет. Замыслы и мотивация чернюков оставались для Лиса загадкой. Кто его знает, а вдруг эти воинственные хозяева Орды поведут своих тварей на север, забыв про восточную половину долины, закрались сомнения в мысли Арила. А мы вот и сами сунемся в самую гущу. Ладно уж, нечего сейчас этим голову забивать. Для начала нужно найти, с кем соваться, а там поглядим, подумаем. Неожиданно на пути у разведчиков в просвете между деревьев показалась полоса голой земли. Найденная тропа тоже шла на восток, как раз куда нужно. И пусть она забирала немного южнее и малость петляла, а все равно лучше топать по-ровному, чем брести по плющу. Осмотры стоптанного ногами и лапами грунта тотчас подтвердил, чудовища здесь не ходили. Посовещавшись, охотники единогласно решили дальше двигаться этой дорогой и ноги немедля ступили на твердую землю. Идти стало легче. Тропа им попалась на диво широкая. Такой гигант без помех прошагает. Ходили здесь много и часто. Следы, несмотря на сухую погоду, во влажности леса держались подолгу. Любой прочтет запросто. Услужливый грунт сохранил отпечатки различных звериных лап, да только людская нога ступала здесь значительно чаще. Надежда на скорую встречу с собратьями начала перерождаться в уверенность, и не зря. Не успели охотники прошагать и полмили каких окликнули. «Эй, внизу!» — послышалось откуда-то сверху. «Вы кто будете?» От неожиданности путники прыснули в разные стороны и лишь после дружно задрали головы к небу. Синеву, как и следовало ожидать, заслоняли пышные кроны. В зелени никого видно не было, хотя кто-то в ветвях определенно сидел. Только где? По обеим сторонам от тропы ввысь взмывали громады двух исполинских дубов. Место спрятаться валом. «Вы чего там, языки проглотили?» Вот теперь стало ясно, что слова прилетают с кроны правого дерева. «Или по-нашему не разумеете!» Орил переглянулся с строем, затем с Сайганом. Кивками решили, кому начинать, и Щербатый шагнул на тропу. «Кежучи мы! Все, кто выжил! К мир там идем! Слышали, Адрек за озером народ собирает! У нас к тому вождю дело важное есть!» «Маловато вас выжило!» — сочувственно прозвучало сверху. «Знать, совсем поганы дела на Западе стали! Жаль ваш клан!» «Да, досталось нам крепко!» сообщил Сайган листьем над головой. «Только здесь-то не все. Позади еще пара сотен бредет. Мы разведка». А -а, тогда еще не все таки плохо у вас», обрадовался невидимый собеседник Щербатова. «От некоторых кланов и вовсе никого не осталось. Погодите, сейчас я спущусь. Поболтаем нормально». Ветви дуба вверху затряслись, и из кроны к подножию упала лиана. Не успела лоза замереть, как по ней, упираясь ногами в объемистый ствол, ловко съехал рывками охотник. Без вещей и оружия, только кремневый нож на боку. Молодой, борода еле жидится. Человек подошел к собравшимся на тропинке разведчикам, и беседа продолжилась. «Ну, привет вам поближе», — растянулся в улыбке чужак. «Не слыхал я про кежучий раньше, да то и неважно. Нынче кто только к нам не приходит». — Беда у всех общая. — Если к Миртам идете, считай, что пришли. День ходу и первые наши поселки пойдут. Там уже вам расскажут, куда и чего. — Нам к вождю побыстрее бы, — не выдержал Лис. — Дело срочное, промедление не терпит. — Знаю я ваше дело, — ухмыльнулся безродный. — Твари жуткие да зубастые, не впервой уже слышать. А вот видеть не видывал. Вы давно их встречали? Случаи по пятам не идут? «А то, может, мы зря лясы точим, и пора дым дымить?» «Дым?» — удивился Сайган. Кежуч взглядом пресек начинание лиса, было собравшегося приступать к разъяснениям важной божественной миссии, и сменил разговор на другое. «Что за дым?» «Так зачем мы, по-твоему, на деревья забрались и сидим, словно белки какие?» — махнул мир т рукой, указывая на ветке. «Там у нас с браткой схрон. Для костра тоже место имеется». Коль заметим гостей неугодных, которые с мордами, так я бегом к своим, а братишка огонь разведет. Ну и дым, стало быть, укажет нашим, от кедово идут. Будут знать, где встречать. — Да, хитро, — согласился Щербатый. — Только дым еще надо заметить. Вы весь дуб запалить вознамерились. — Да на кой это? Черный дым видно сразу, а проверка посения Кежуча Мирт. — Если и кое-какие листочки в смоле изваляешь... Копоть черная в небо попрет, будь здоров. Все у нас-то продумано. На втором рубеже по деревьям сидят смотряки, Не пропустят дымок, не боись. Это вешки, братцу моему старшему струхнуть еще можно. Тоже ему оставаться на дубе. Вы, кстати, случаем не ведаете, умеют демоны по деревьям лазать или нет? Да вроде не могут. Большие уж точно. Обнадежил орил караульщика, памятуя о собственном опыте. Ну и славненько, обрадовался Мирт и, задрав голову вверх, прокричал. — Слышь, Вешка, не ползают чудища по дубам, можешь теперь не страшиться. — А я и не страшусь, — обиженно прилетела в ответ. — Хорош там молоть языком, лезай уж обратно. — И то правда. Заговорились мы тут? Пропала улыбка с лица древолаза. — Вам лучше сейчас не тропой, а впрямую на юг. Там будет другая дорожка, сведет куда надо. Только вы прям по ней не идите, держитесь чуть сбоку. В этих краях сейчас волчьи ямы на каждой тропе понарыты. Настил на тяжелую тушу рассчитан, но, кто его знает, вдруг свалитесь. А вот за демонов можешь пока не бояться. Еще не дошли и на юге. Дымов мы не видели, а с нашего дуба обзора до озера. Ну, или почти до него. Короче, ступайте, и духи вам в помощь. Завершил наставление Мирт. Ну, а я уж полезу обратно. Вверх-то оно вам не вниз». С этими словами охотник, чье имя так и осталось неведомо махнул на прощание рукой и в три шага опять оказался у дуба, с которого давеча слез. Вопреки ожиданиям, обратно наверх Мирт забрался легко. Держась за лиану, ловкач прошагал по стволу как по-ровному и скрылся за пологом зелени. Разведчики тоже не остались стоять на месте. Немного подумав, Сайган повел группу обратно навстречу своим, И вскоре ватага объединившихся кежучей, покинув тропу, уже уходила на юг к указанной цели. Настроение путников приподнялось, страхи временно отступили, ноги словно наполнились новыми силами, а в глазах заплясали робкие искры надежды. Люди не знали и знать не могли, что в этот самый момент братья-караульщики со своего дуба заметили черную полосу дыма, Знак, предвещавший появление твари Орды, столбом поднимался к небу прямо по ходу движения группы Орила и Троя. Мирт, говорившись с Сайганом и родичами, было дернулся слезть с дерева, чтобы попробовать догнать бедных кежучей, идущих на верную смерть. Но вешка на правах старшего не пустил. Им давали приказ ждать пришествия демонов по конкретной тропе, и ослушаться было нельзя. С дисциплиной у миртов в последнее время был полный порядок. Да и дельная мысль, что пришла неожиданно старшему брату на ум, помогла караульщикам утвердиться в этом нелегком решении. «Может, так оно будет и лучше», — нахмурившись, проговорил Вешка. «Глядишь, нашим помогут. Или на худой конец отвлекут на себя этих чудищ, все ж польза». Пробираясь кискомой тропе, Боголюба и главарь кежучий обсудили весьма щекотливый вопрос. Есть ли смысл рассказывать каждому встречному про истинную цель их похода? Взвесив плюсы и минусы, хорошенько обдумав последствия, все сошлись на одном. Правду должен услышать лишь вождь, а любым другим миртам открывать свои тайны не следует. Вот оценит их доводы Одрег, тогда сам и решит, как своих убеждать. Так сподручнее будет. Приняв решение, командиры отряда немедленно вознамерились поведать о нем остальным. Заприметив чуть в стороне подходящую поляну, способную уместить всю толпу, Сайган тут же направился к ней. Трое Орил и другие охотники двинулись следом. Когда под открытое небо из леса выбрались все до последнего старца, лидер Кежичей произнес неожиданно длинную речь. Видать, хорошо понимал, чем им может аукнуться раньше времени всплывшая правда. Разъяснив суть задуманного, повторив все два раза, грозно ткнув в грудь Гайраху мозолистым пальцем, вождь остатков могучего некогда клана бросил странный взгляд на Арила. «Боится». Легко понял лис. Не верит в успех нашей выдумки. Страшится, что нас мирты на копья поднимут. С ним самим заодно. Наверняка чуть что отречется от нас и от нашего дела. Нужно с ним держать ухо востро. Тот еще гад. Тем временем люд покинул поляну и дорога продолжилась. Солнце, плывущее над листвой, как раз миновало середину дневного пути. Нужно было спешить. Хотелось добраться до Миртов затемно. Довольно долго ничего вокруг не менялось. леска к лес. Ни единого признака приближения обжитых человеком земель. Глушь, обычная для долины дремучая чаща. Словно и не прошли сотни миль на восток, а шагают под кронами буков и грабов где-то в окрестностях родного поселка. Затем потихоньку начали пропадать кусты ежевики и заросли молодого орешника. Постепенно вернулись дубы, а плющ, наоборот, сгинул неизвестно куда. Стало заметно светлее. Через милю явились еще перемены. Средний возраст деревьев, стоявших вокруг, хорошенько подрос. Между толстых стволов хоть плеши. Лес стал реже, а видимость лучше. От того-то полоску искомой тропы лисы смог разглядеть еще издали. Народ радостно загалдел, прибавляя ходу, Но впереди их ждало одно весьма неприятное открытие. Идущий первым сайган неожиданно резко остановился и, вскинув вверх руку, шикнул на ближних к нему болтунов. «А ну-ка, уимитесь все!» Говорливые рты замолчали, и приказ, уйдя по цепочке назад, быстро создал тишину. «Слышите? Лес молчит!» Полушепотом поделился безродной важной новостью с тигром и лисом, стоявшими рядом. «Зря мы рано расслабились!» нужно глянуть тропу. На этих словах Щербатый сорвался с места, и в сопровождении нескольких охотников за считанные удары сердца достиг близкой цели. Беглый осмотр тропы немедленно подтвердил самые худшие опасения Кежуча. Земляную дорогу по всей ее ширине густо покрывали свежие следы многих когтистых лап. Насчет того, кому они принадлежат, двух мнений быть не могло. Орда, Сайган зло выругался и принялся обследовать истоптанный грунт уже более тщательно. Другие охотники, разойдясь по тропе в разные стороны, тоже занялись высматриванием подробностей в мишанине следов. Вскоре все уже было известно. Не так давно здесь к востоку протопало два рогача и десяток хвостатых. Невеликий отряд. Не то, что зубастая стая, перебитая некогда родичами возле поселка Орлов. То ли силы Орды наконец истощились, То ли черные гады сменили прежнюю тактику и разбились на мелкие группы. И то, и другое давало хорошие шансы охотникам миртов отбиться от первой волны наземного воинства без серьезных потерь. По кускам управляться с ордой уж гораздо сподручней, чем приди они разом. Но вот разум подсказывал лису другую причину. «Все-таки полезли на север», — пронеслась в голове у Арила тревожная мысль. Нашу долину уже посчитали своей. Оставили недоеденный ломоть на закуску, а сами разинули рот на новую большую лепешку. Только вот по зубам ли кусок? Неизвестно. Надеюсь, что нет. Череда рассуждений заставила лиса вздохнуть и скривиться. Он сильно переживал за своих хотя, может, все это только мои фантазии и дело здесь совершенно в другом? Кто ж знает, о чем вообще думают эти черные нелюди? Может, они меж собой передрались и большая часть чернюков воротилась домой? А может и нет. Вдруг уже завтра их будут здесь целые полчища? Что гадать, все равно бесполезно. В любом случае, план менять поздно, иного пути у нас нет. Нужно двигаться дальше к намеченной цели, и будь что будет. Пойдемте, и так все понятно. Что зря время терять? Перевел Лис свои мысли в слова. И куда нам идти? Возмутился Сайган. Не за ними же? А почему бы и нет? Нам ведь как раз туда и надо. Ткнул пальцем Арил на восток. Эту жалкую стайку мирты легко перебьют, тут к ежу не ходи. А попробуют демоны сдернуть, так мы их и встретим. Наших сил вполне хватит. Чернюков упустить нельзя, а то гады немедли вернутся с большими силами. Мы у себя через это уже проходили. Правильно, орил, — говорит, поддержал Лиса трой. Без больших они нам таким числом не страшны. А сбежит хоть один урод жди беды. Их всего-то двое. Нас считай в сто раз больше, коль что одолеем. Кежуч задумался. Некоторое время Сайган бороду пальцами и чесал за ушами. Все изыскивал оправдания, позволявшие ему не прослыть трусом. Наконец отыскал. «Не, нас и так слишком мало осталось. Не хочу я людьми рисковать. Обойдем!» Напустив на себя вид заботливого вождя, медленно покачал головой щербатый. «Пусть текают, коль смогут. До Великой реки путь не близкий. По неделе туда и сюда в лучшем случае. Через месяц, глядишь, и заявятся снова, да только нас здесь уже не будет» подытожил Сайган свои доводы. «Заберем-ка, лучше немного южнее, небольшого крюка дадим. Пусть мир ты пока сами справляются. Придем на готовенькое, так разумнее будет». На этих словах Кежуч повернулся к Лису спиной, как бы показывая, что разговор окончен, и уже было собрался сойти с тропы, но Арил ухватил его за руку. «Стой, Сайган!» Лис специально, чтобы слышали все, повысил голос до крика. Ты, похоже, не знаешь о демонах самого главного. Эти гады умеют метать свои мысли на многие мили. Чуть отступят назад туда, где собратья их смогут услышать, и все, весть пошла. За полдня разнесут по долине от твари до твари про место, где прячутся люди. Не успеешь глазом моргнуть, а новая стая уже тут как тут. И в десятки раз больше числом. Я не знаю, возможно, и так докричаться сумеют прям с битвы, но, будем надеяться, нет. Если другой стаи поблизости нет, тайна о людях за озером умрет вместе с этими тварями. Сейчас, если струсим, потом пожалеем. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Пойдем по тропе. Соглашайся, мне врать смысла нет. Завершив свою пылкую речь, лис с мольбой взглянул на Щербатова. Тот скривился. Глаза кежуча бегали от боголюбок своим соплеменникам и снова Карилу а толпа тем временем оживала. Постепенно первые робкие выкрики сменились нарастающим гулом. Охотники трясли поднятыми над головой копьями, зло плевали на землю, стучали себя кулаками в грудь. Вскоре уже галдели решительно все, и Сайган не выдержал. — Ладно, — выдохнул вождь. — Убедил. Я и правда про это не знал. Раз все так, значит топаем дальше и, повернувшись к своим, взялся за наставление. «Как заслышим чего, за деревья и целим из луков! Нарожон не лезть, бить тварьё издали! Посланцы Ярада поди смогут и сами управиться!» Щербатый с вызовом зыркнул на лиса и первым зашагал на восток. Поначалу путь кежучий проходил без сюрпризов, Следы чужаков продолжали вести на восток, иногда разделяясь. Хвостатые бестии время от времени покидали тропу, убегая то влево, то вправо. Видно, шныряли по окрестностям в поисках дичи. Вскоре каждому стало понятно, число чудищ охотники оценили неверно. Тварей было уж точно не десять. В лучшем случае в два раза больше, а то как и не в три. Это открытие весьма опечалило путников. Боевой настрой кежучий мигом пропал, как и не было. Но то ерунда. Вскоре на людей обрушилась такая новость, что предыдущая показалась цветочками. Гигант. Здоровенные следы зубастой громадины выходили из-под деревьев с правой стороны от тропы и дальше уже устремлялись вперед по дороге вместе с другими. По всему получалось, что хищник какое-то время назад от чего-то покинул своих и бродил по лесам в одиночку. И случилось это еще до того, как посланцы Орды миновали то место, где к тропе вышли кежучи. Может, ящер почуял какую тухлятину и ходил ее слопать? Может, что-то еще отвлекло ненасытную тварь? Только людям от этого было не легче. Не готовый ко встрече с гигантом народ окончательно сник. — Но такую дурость я согласия не давал, — недовольно бурчал Сайган, продолжая шагать. — Ладно, мелочь, с этими еще справиться можно. Но большой? От таких лучше сразу бежать. Нашими копьями его шкуру все равно не пробьешь. А вдруг мир ты не справится, что тогда? Тогда они слабаки, в прорыве на север нам не помощники, — огрызнулся лис. Хватит ныть. В одной битве мы смогли одолеть четверых великанов за раз. А еще до того я другого сумел подстрелить в одиночку. Давай лучше слушать, а то расшумелись. Того и гляди, натолкнемся на эту напасть. Безродный с сомнением посмотрел на Арила, не поверив словам хвостуна, но смолчал. Дальше двигались молча. Неторопливо шагали вперед, едва ли не крались, вслушиваясь в далекие звуки. Но таких было мало. чурища походя распугали лесных обитателей, а сами пока находились слишком далеко или тихо сидели в засаде. Лис сглотнул подступивший к горлу комок и еще раз внимательно вгляделся вперед. Вроде пусто. Ничего не менялось миль пять. Солнце начало клониться к закату, бросая косые лучи сквозь прорехи в листве на спины идущих кежучей. Нервотрепка в отряде давно отыскала предел и пошла на попятную. Охотники просто устали бояться. Человек-зверь особенный, ко всему привыкает даже лис убрал камень защитник в карман понадобится достать не проблема наконец впереди замаячил просвет и через триста шагов тропа вывела людей на средних размеров поляну выйдя из под деревьев путники ахнули сайган немедленно вскинул руку останавливая отряд и попятился сам глаза щербатова бегали из стороны в сторону выискивая опасность но таковой не нашлось как и не обнаружилось на поляне живых. Только мертвые. Много мертвых. Все пространство с обеих сторон от тропы покрывала высокая человеку по пояс густая трава. Раньше в ней могли запросто спрятаться сотни охотников, нынче же пышные желто-зеленые заросли были сильно измяты и расписаны красным. Кровь обрамляла фигуры, раскиданные тут и там по поляне. Часть тел лежала практически целыми, другим не хватало конечностей некоторые лишились голов но ну а несколько трупов были настолько истерзаны что опознать в них людей можно было с великим трудом зрелище из кошмарного сна засада обратившаяся побоищем настоящее царство смерти не дать не взять кусок бездны вырванный из подземя и перемещенный сюда по воле зарбага утешало одно Твари орды на поляне тоже валялось немало пара десятков хвостатых опрокинутый на бок рогач и два чернюка последний харил отыскал взглядом в первую очередь еще до того как кежуча смелев начали выбираться из леса на поле недавнего боя один из уродов лежал весь утыканный стрелами недалеко от поверженной туши своего скакуна другой распластался у самой тропы на окраине ямы Откравшись к огромной дыре, перекрывавшей дорогу в середине поляны, Арил осторожно заглянул внутрь. В недрах провала на глубине двух десятков локтей, бездыханно полувисел, полулежал, нанизавшись на обожжённые колья рогач. Шкура на брюхе чудовища не совладала с давлением тяжелой туши и поддалась деревянным шипам. Оторвав взгляд от нутра волчьей ямы, Арил медленно закрыл глаза и на мгновение как будто перенесся в недалекое прошлое к самому началу сражения. Фантазия парня легко воссоздала картину. Вот на поляну колонной выходят ордынцы, первым едет Чернюк. Вдруг под тяжелыми лапами твари с треском рушится крышка ловушки, и понеслось. Шустрый наездник успел соскочить со спины рогача или выпрыгнул прямо из ямы, неважно. С обеих сторон от дороги и с травы поднимаются сотни людей. Стаи стрел отправляются к целям. Первые чернюк и четырехвостатые твари падают прямо на тропе. Остальные чудовища, бывшие рядом, все ранены, но отнюдь не смертельно. Большинство же пока еще только выходят из леса. Те целы и злы. Оставшийся в живых зверовод, распахнув капюшон, отдает беззвучный приказ своим слугам. Но сейчас это лишнее. Твари и так сразу после атаки людей прыгают в разные стороны без всякой команды. Зубы впиваются в плоть, брыжет первая кровь, начинается свалка. Организованные группы охотников рассыпаются на отдельных бойцов, луки уже бесполезны и вход идут копья. Тут на поляну из леса выбирается немного припоздавший гигант. Чудище сразу кидается в самую гущу сражений и яростно рвет подвернувшихся воинов на части. Охотники гибнут один за одним, но людей слишком много. Великану со всеми не справиться. Твари Орды постепенно становятся меньше. Вот в несколько копий смогли завалить рогача. Чернюк, кувыркнувшись, вскочил, и его длинный нож начинает мелькать, сея смерть. Народ прыснул в стороны. Стрелы тех, кто был дальше, пронзают урода, он мертв. Остается гигант. «Арил, мы нашли раненого!» Вырвал лиса из грез голос Троя. и рик сюда!» Парень, долго не думая, бросился к тиграм и нескольким кежучам, обступившим кого-то невидимого отсюда в траве. Протолкавшись к лежащему, он присел на корточки рядом с Сайганом, но уже было поздно, несчастный отходил в верхний мир. Лис застал лишь обрывок последней предсмертной фразы. Остальные побежали за ним. Довясь кровью, пробулькал Мирт и отпустил дух к Яраду. Начиная догадываться, о чем были эти слова, Орил толкнул в бок Щербатова и вопрошающим кивком воззвал его к ответу. Кежуч скривился и недовольным голосом развеял сомнения лиса. Часть воинов струсили и попытались сбежать. Многие прямо по тропе ломанулись. Большой демон погнался за ними, а там поселок. Все остальные охотники рванули следом, но этот говорил... Сайган махнул головой в сторону только что отошедшего к духам что их слишком мало осталось. Не сдюжат. «Так чего же мы ждем?» — вскочил Орил на ноги. «Быстро за ними!» «Ты сдурел, Боголюб!» Не остался сидеть и Сайган. «Смерти ищешь!» «Мне некогда с тобой спорить!» — выкрикнул вместо ответа охотник. «Все, кто хочет спастись за горами, за мной!» Лис схватил трое за руку и повлек за собой. Безухий сначала было уперся, но потом передумал и шустро припустил вслед за отчаянно смелым товарищем. Родичи, не оглядываясь, бежали вперед и не знали, что позади хромоногий Гайрах, подавая пример остальным, первым двинулся догонять Боголюбов. Затем, ненамного отстав от Райха, с места сорвался кто-то из кежучей. За ним еще несколько. Вскоре Сайгану пришлось, спасая свою репутацию, тоже броситься в лес по тропе. Краткий миг, и на жуткой поляне остались одни мертвецы. Все живые умчались за лисом. Меньше мили стремительным бегом, и до слуха родичей донесся рассерженный рев огромного ящера. Звук пока был глухим и далеким, но он приближался. Спустя шагов триста стали отчетливо слышны и другие весьма неприятные звуки. Стоны, крики, тяжелая поступь, удары чего-то, о что-то. В поселке творилось недоброе, но другого никто и не ждал. Еще один последний рывок, и древесные стены тропы расступились, открывая взгляду картину ужасного действа. Тварь громадных размеров, совсем обезумев от ран, покрывавших все тело, буйствовала между домов и загонов круша землянки одну за одной. Все, кто силился ей помешать, погибали в зубах, бились толстым хвостом или просто топтались огромными лапами. Человек эдак сто носилась за зверем во след, по мере возможности обстреливая гигантскую тушу из луков. При самых болезненных попаданиях тварь надрывно ревела и бросалась на ближайших двуногих врагов. Люди прыгали в стороны, стараясь укрыться от демона за кирпичными стенами пока еще целых жилищ, но сбежать удавалось не всем и отнюдь не всегда. Кажется, мирты все-таки проигрывали в сегодняшней битве. Выскочивший из леса Орил не стал любоваться сражением, присматриваясь к деталям. Парень, долго не думая, бросил на землю копье, скинул мешок со спины, снял с плеча лук и колчан. В редкую траву у края дороги рухнула сумка магистра. При себе он оставил только камень, родящий пузырь, да безумную ярость в глазах. «Давай сюда меч!» – в спешке выкрикнул лис. Тон приказа и взгляд молодого охотника были столь выразительны, что трой не решился перечить. Длинный северный нож перешел из рук в руки, и Орил приступил к наставлениям. «Если у меня не получится, цельте из луков в глаза, только так с ним и можно управиться!» «Меч и камень потом подберешь, если гада завалите!» С этими словами охотник сорвался с места и помчался к поселку. Высыпавшие в этот момент из-под деревьев кежучи было сунулись следом за ним, но трое удержал самых смелых, на других зло прикрикнул Сайган. Люди из задних рядов, кого любопытство толкало вперед, начали двигаться в стороны, и вскоре, рассыпавшись вдоль кромки леса, замерли с луками в руках. Позиция для стрельбы по гиганту неподходящая, далековато. Зато отсюда было хорошо видно, как стремительный лис огибает одну из землянок, подбираясь к чудовищу сзади. План шального товарища был понятен пока только тигру. Безродные же следили за юным посланцем, я рада расширив глаза и распахнув в удивлении рты. По их мнению, отважный смельчак шел на верную смерть. Одна стена, другая, третья. Короткими перебежками Орил приближался к чудовищу, беснующемуся в центре поселка. Сюда от тропы он домчался, как ветер, но теперь спешка зло. Нужно незаметно подобраться вплотную к зверюге, а там... Лис шепотом помянул Ярада и бросился в новый рывок. Здесь, на западной части огромной поляны, пёстрая россыпь землянок начиналась от самой опушки. За людскими жилищами чуть в стороне размещались загоны для всяческой живности. Дальше шли аккуратные, покрытые всходами огороды, за которыми желтело большое общинное поле. Завершала картину лесная стена на востоке, что вставала едва ли не в миле отсюда. И везде было пусто. Только воины, ведущие битву с чудовищем, голосили поблизости, да нещадно ревел сам гигант. Теперь Арил понимал, что женщин, детей, стариков и других неспособных сражаться о сородичей, мирты вовремя вывели из поселка, а в раздавленных хижинах пусто. Тем не менее, он не стал менять прежний план, вознамерившись во что бы то ни стало довести до конца то, что начал. Ближе. Ближе. Еще немного. Он уже не бежал, осторожно подкрадывался. Меч временно переместился в левую, не самую удобную руку. Правую занял более важный предмет. Чудный камень, горящий зелеными символами. Как готовая прыгнуть змея над десяткой висел большой палец царила. Стоит только дотронуться, и пузырь оградит от любой опасности. Но задача в другом. Глаза охотника неотрывно следили за дерганными движениями чудища. Ноги мягко ступали по крошеву, остатком кирпичной кладки. Вот до гиганта осталось едва три десятка шагов. Толстый хвост с разворота врезается в стенку землянки бревном. Дом в труху. Лапы топают так, что земля содрогается. Мерзкий хруст. Пастью сцапал нерасторопного мирта. Жаль, беднягу, но зверь отвлечен, можно чуть подбежать. Вот сюда, за оградку. Невысокая, еле прикрыла макушку, но и на том спасибо. Странно, что хилый плетень вообще цел. Зверь тем временем то ли успел заглотить тело жертвы, то ли сплюнул пожеванный труп. Жуткие челюсти снова свободны. Лязгают, брыжут слюной. Кровь стекает по скулам на шею и капает вниз. Чудище пляшет на месте, крутится во все стороны, стараясь схватить мельтешащих вокруг надоедливых лучников. Но замри же, замри! Куда там вертится вихрем? И откуда только силы берутся? Но ничего, подождем. Вдруг чудовище повернулось Карилу спиной и застыло, склонившись над чем-то. Охотник решился. Как стремительный стриж парень кинулся к твари, минуя опешивших миртов. Подбежав к зверю с тыла, лис на глаз оценил расстояние. Есть. Незримая сфера мгновенно родилась в нажатии пальца. Купол двадцати шагов в поперечнике накрыл собой ближнюю хижину, часть другой — поляну между ними. Ветер стих. Мертвый штиль пузыря нарушало только дыхание лиса до посвист воздушных порывов, идущих отметавшегося из страны в сторону хвоста. Получилось. Чудовищный ящер был пойман и двигаться больше не мог. Вернее, зверь двигался, извиваясь за стенкой как уж, но лишь только в пределах весьма ограниченной зоны, не дающей гиганту достать кого-либо из миртов. Громадная тварь, изогнувшись отчаянно, билась о стену огромной башкой, скребла купол лапами, пыталась зубами прогрызть неожиданно затвердевший воздух, но все было тщетно. От могучих потуг великана земля по периметру пузыря пошла мелкими трещинами, заколыхалась солома на крышах землянок и все. Добиться чего-то большего зверь не мог. Он бесился, ревел и хлистал внутри купола толстым хвостом, что теперь оказался в ловушке. Пойманный хищник еще не додумал со своим маленьким мозгом до грядущих последствий случившегося. Зато, наблюдавший за зрелищем, Трой хорошо понимал, что последует дальше. «Все, дело сделано», — радостно сообщил тигр кежучим, что, как завороженные во все глаза, пялились на танцы гиганта. «Теперь лис ему хвост отрубит, и все, истечет гадина кровью и сдохнет». — Пойдемте уже. Надо Миртом объяснить, что к чему, а то не дай я рад, кто из них умом тронется. — По вам вижу, такое вполне возможно. Впервые за весь этот день позволил себе улыбнуться безухий. — Догоняйте. Трой смело двинулся к месту пленения твари, а Орил в это самое время нанес первый размашистый удар в основание хвоста. Зверь взревел пуще прежнего, но охотника это уже не пугало. Лис рубил и рубил шкуру, мясо и кость, словно какой дровосек, перепутавший дерево с плотью. Хотят топор здесь едва ли бы справился. Слишком упруга и вязко. С мечом тоже тяжко пришлось. Но невероятно острый нож северян потихоньку справлялся с задачей. К моменту, когда ему удалось кое-как победить позвонки, орил весь упарился. Пот, возможно, и тек, где по телу охотника но под кровью чудовища, что теперь покрывала лиса спят до ушей, его было не видно. Никакая разделка дичи, даже самой большой, вроде буйвола или медведя, не могла так запачкать и так утомить. Орил еще пару раз рубанул для острастки, немного подрезал с краев. Все. Огромный отросток отпал окончательно, рухнув на зиму самые незримые стены. Дальше грозного ящера, по идее, должно было убить просто время. Лис облегченно вздохнул и уселся на мясистую чурку. Оставалось чуть-чуть подождать. Облокотившись на край пузыря, охотник смотрел, как за стенами купола воспрявшие духом мирты пытаются с близкой дистанции поразить зверя в глаз. Стрелы тыкались в морду чудовища около цели, но никак не могли прилететь куда надо. Великан мотал головой, не обращая на эти уколы внимания. Он по-прежнему дрался с воздухом, чтоб предательски затвердел. Правда, движения чудища были уже не так резкие и яростны. Измученная тварь мало-помалу сдавалась. Затем из-за хижин вышли кежучи с тигром, и бесполезная трата стрел прекратилась. Обильно жестикулируя, люди принялись друг с другом общаться, время от времени тыкая пальцами в сторону лиса. Судя по лицам местных, тайна волшебного камня и личности и посланцев Ярада в данный момент переставала быть тайной. Замысел скрыть свои планы до встречи с вождем провалился, но Арил не расстроился. Может, так будет и лучше? Размышлял лис о будущим сидя у красной струи, продолжавшей журчать. Я ведь у них на глазах одолел великана. Вон сколько свидетелей. Все эти люди теперь будут верить в меня и в защиту Ярада. Глядишь, подсобят остальных убедить. Вон, как трой грудь выпячивает. Потихоньку кровь сбавила ток а потом и вовсе закапало. За стеной ящер больше не дергался, смиренно завалившись на бок, лежал дохлой тушей. Зверь, убивший сегодня столь многих, наконец-то и сам умирал. Жизнь еще проявлялась в движениях век, но уже было ясно, чудовище больше не встанет. Для надежности выждав еще немного, Арил поднялся с земли и, подойдя к камню нажатием пальца, убрал незримые стены. Купол схлопнулся, Вещь магистра отлипла от прежнего места в пространстве. Спрятав дар Ярада в карман, лис направился к зрителям кровавой расправы над демоном. Те заметили? Копья с луками победно взметнулись над головами охотников. По мере приближения к людям, Марил начал различать в общем радостном гомоне первые отдельные голоса. Один, самый громкий, казался уж больно знакомым. И правда, хромой надоеда Райх успел таки вовремя доползти до поселка? и сейчас протолкавшись вперед неистово верещал слава посланцу я рада слава рилу победителю демонов постепенно собравшийся рядом народ подхватил клич гайраха и над полем от леса до леса громогласно и слаженно зазвучало слава слава слава